«Может, хватит пиротехникой баловаться?» Двинулся на дочери виталик перехватив саблю так, чтобы рукоять ее образовала крест. «В сторону, сплетник!» Раздвинул в толпу, в круг вышла женщина лет шестидесяти. Несмотря на многочисленные морщины, лицо ее еще сохранило следы былой красоты. «Это девочка моя!» «Бабушка!» — обрадовалась Янка и попыталась кинуться к старушке, но та небрежным жестом остановила ее на полпути. «Хватит, побаловалась будет!» Женщина сурово посмотрела на разбушевавшуюся Демонессу. «Ушла отсюда быстро!» «Что?» Демонесса раскалилась до бела. Не здешняя не я ты и не нужна мне здесь. Небрежный взмах руки старушки скрутил огненный смерч в таинную спираль. Из огненного он внезапно стал угольно-черным и начал всасываться в землю. Не может быть, ты кто? Раздался полный мух и вопль из исчезающего смерча. Берегиня. — ответила старушка. — Землю русскую от вас, поганцев, берегу. Смерть исчез, оставив черный отпечаток на булыжной мостовой. И тут же зашевелились пришедшие в себя гномы, Ванька Левша, Боярин Тишайший и бравая команда царского сплетника. — Сплетник. Может, объяснишь нам, что все это значит? Впервые за все это время подал голос хмурый Федот. «А ты у них?» — спроси, — кивнул на людей Дона юноша. подрученные Гордея, понимая, что пощады им не ждать, выхватили свои катаны и рванули на прорыв. На их пути стеной стали стрельцы, но они до них не добежали. Из палисадников, примыкающих к по площади подворья, в воздух взметнулась туча эльфийских стрел, и они рухнули на землю, сразу став похожими на огромных ежиков. «А эльфы здесь откуда?» — удивился сплетник. «Я привела». На площадь вышла сестра Ваньки Левши. «Мария с патриархом Сеяруси Алексием Третьим» и архиепископом Беремендеевским Владыкой Сергеем. «Все-таки опоздали!» — расстроился патриарх. «А, по-моему, мы вовремя!» — возразил Владыка. «Самое время о душах заблудших помолиться!» «Ой, Виталик!» — кинулась Янка на шею сплетника и разрыдалась на его груди. «Как же ты меня напугал!» «Подожди, родная!» Юноша нежно погладил заплаканную девчонку по голове, деликатно отстранил ее от себя и склонился над телом тезки. «Лучше помоги, вдруг еще что-то можно сделать. Такой человечище не должен помереть!» «Сейчас, сейчас помогу!» Шмыгая носом, откликнулась Янка, вставая около тела Вилли Шварцкопфа на колени. «Ой, это что такое?» «Что?» — заволонался Виталик. «Крови нет». Шустрые ручки лекарки распахнули полы кафтана немецкого посла, разорвали на нем рубаху, и все сразу стало ясно. Пуля Демонессы угодила в самый центр, массивного нательного креста но пробить его не сумела. вил швардскоб зашевелился приподнялся на локти болезненно сморщился схватившись рукой за затылок которым перед этим чувствительно приложился обулыженный мостовую а это кто меня так нашешалело спросил он виталика от этого движения крест выпал из его груди и закачался на серебряной цепочке. — Неважно, кто тебя так приложил, тезка. Важно, кто тебя от верной смерти спас. Виталик с умилением смотрел на отпечаток крестообразной формы, багровеющей на груди немецкого посла. — Вот что крест животворящий делает! — возриковал патриарх. С помощью владыки Сергия он помог подняться билли и начал демонстрировать народу отпечаток на его груди. «Господь не оставляют в беде истинно верующих!» Люд Великореченский опять грохнулся на колени и начал осенять себя крестным знамением, с восторгом глядя на иноземного посла с простоватой, чисто русской физиономией.